Температура. На заря программы «Меркурий» Джон Шеа, главный администратор НАСА, предложил способ защиты тепловых экранов космических модулей от растрескивания при вхождении в земную атмосферу после космического холода. Шеа спросил, за какой период времени тепловой экран охлаждается до той стадии, когда начинаются проблемы. Ответ был около 13 часов. Так зачем космическому кораблю оставаться в одном положении так долго? Почему бы его не вращать, чтобы тепловой экран оставался теплым в течение всего времени? Вот истоки того, что позже стало называться шашлычным режимом, или пассивным терморегулированием, когда корабль совершает один оборот в час на протяжении всего пути к Луне и обратно. Таким образом, Джон Шеа решил, что капсула Аполлона должны вращаться вокруг продольной оси, прогревая защитный тепловой экран корабля, чтобы он не треснул при вхождении в атмосферу. Было даже придумано красивое название – пассивное терморегулирование. Но тепловой экран был закрыт служебным модулем почти до самого момента входа в атмосферу, Поэтому я не представляю, чего именно НАСА пыталась здесь добиться. Само по себе вращение корабля не может ни нагреть его, ни охладить. Если жарить целую курицу на вертеле, то совершенно не имеет значения, делает она 5 оборотов в час или 50. Скорость приготовления птицы от этого не меняется. Единственное, что обеспечивает такое вращение, это равномерную прожарку. Продольное вращение космического корабля лишь равномерно распределяет тепло от солнечного излучения. Все стороны корабля нагреваются примерно до одинаковой температуры, если только корабль не направлен точно на солнце или от него. Но это сильно усложнило бы навигацию, ведь бортовому замеряющему устройству и связанному с ним компьютеру пришлось бы одновременно решать сразу несколько задач. Но в то время компьютерная память была очень ограниченной, а скорость вычислений невысокой. А вот что Борман пишет о режиме вращения. Мы использовали пассивное терморегулирование, которое означало вращение Аполлона 8 вдоль его длинной оси, когда она была направлена в сторону Солнца. Казалось бы, человек получил степень магистра в Калифорнийском технологическом институте и преподавал термодинамику в университете Уэст-Пойнт. При этом он как будто не понимает, что если длинная ось, нос, хвост, направлена в сторону Солнца, то поглощение тепла и так минимально, и вся солнечная сторона поверхности будет нагрета равномерно. Зачем в таком случае вообще нужно это вращение? Чтобы достичь Луны, Аполлону понадобилось 90 часов и почти столько же, чтобы вернуться обратно. НАСА утверждало, что в течение этого времени и капсула, и служебный модуль использовали кондиционеры, питаемые топливными элементами и другим смонтированным там оборудованием. День на Луне длится две недели, затем две недели продолжается ночь. Первая экспедиция Аполлон-11 прелунилась, когда Солнце, по заявлениям НАСА, находилось всего в 10 градусах над горизонтом. Хоть это и противоречит фотографиям и расчетам чтобы избежать полуденной жары. при лунении последующих Аполлонов происходили в еще более поздние лунные дни, причем в пределах 20 градусов от лунного экватора. Мистер Нобель писал о температуре на Луне. Температура поверхности варьируется от плюс 117 градусов в чистом солнечном свете в лунный полдень до минус 172 градусов глубокой лунной ночи. Эти значения похожи на правду. Иначе астронавты непременно указали бы на ошибку. 117 градусов – это горячее, чем кипящая вода, даже горячее, чем находящийся под давлением кипяток в бытовых обогревателях и бойлерах. Однако снова и снова НАСА проповедует доктрину о холодном космосе. Гарри Хёрд так рассказывал об отдыхе Олдрина и Армстронга на Луне во время миссии «Аполлон-11». Олдрин старался свернуться на полу Лема, но был очень взволнован, да еще и слишком замерз, чтобы нормально спать в отведенный астронавтом 7-часовой промежуток времени перед обратным вылетом. Он впоследствии сообщил, Нам не давала уснуть температура, было очень холодно. Спустя примерно три часа стало невыносимо. Конечно же в наших скафандрах функционировала система охлаждения, и мы пытались добиться комфорта путем уменьшения циркуляции воды в них до минимума. Но это не сильно помогло. Мы включили температурный контроль в кислородных системах на максимум, но и это не возымело особого эффекта. Мы могли бы открыть шторы на иллюминаторах и впустить солнечный свет, чтобы согреться, но это окончательно лишило бы нас всякой возможности поспать. Неужели НАСА? не сконструировала систему, которую можно просто отключить. Вопреки заявлениям Олдрина, система охлаждения в скафандре не может функционировать в условиях герметичного салона, находящегося под давлением. Об этом мы поговорим в следующей главе. В своей книге Олдрин описывает тот день. Мы почти не спали. Кроме всего прочего, мы были в возбужденном состоянии. Да еще и замерзли. Это по меньшей мере странно. Ведь все прелунения имели место во время лунного дня, когда поверхность Луны адски раскалена. Если в полдень температура составляет плюс 117 градусов, Нелогично ли предположить, что при возвышении Солнца в 10 градусов температура поверхности будет хотя бы плюс 80 градусов? Не будем забывать также, что на Луне Солнцу требуется более 24 земных часов, чтобы оказаться на такой высоте. Нелогично ли далее предположить, что Солнце нагревает каждый объект на лунной поверхности до приблизительно одинаковой температуры? Ведь нагреваются же на припеге в земных условиях дома, дорожное покрытие. Вы когда-нибудь пытались взять металлический инструмент, оставленный на летнем Солнце? Он может вызвать ожог если не использовать перчатки. А на Луне солнечный свет куда более интенсивен, поскольку не рассеивается атмосферой, как на Земле. Поэтому дневная температура там гораздо выше. И если солнце нещадно полило, то как может быть холодно внутри Лема? А что касается невозможности уснуть при солнечном свете, то это представляет проблему лишь для вампиров. Нормальные же люди частенько засыпают на пляже. Зачем тогда Бог создал веки, а человек – солнцезащитные очки? Очевидно, что вся эта история была придумана авторами космической оперы с одной целью – Затемнить тот факт, что система охлаждения ЛЭМа предназначалась только для охлаждения электронной аппаратуры. Эта система, если она вообще существовала когда-либо, работала на батареях. Но дополнительный отток для системы кондиционирования не был показан ни на одной схеме. Мюррей и Кокс пишут. Поскольку ЛЭМ вместо топливных элементов использовал батареи, кислород не закладывался в расчеты энергообеспечения. Тогда получается, что электронная аппаратура превращала в тепло почти всю проводимую энергию. Мне не верится, что система охлаждения Лема, как она описана, справлялась даже с этим теплом. Во время миссии Аполлон-13, НАСА нам рассказала о взрыве кислородного бака, что лишило топливные элементы необходимого окислителя. Это привело к полной зависимости астронавтов от батареи Лема. У Мюра и Кокса читаем. Постепенное энергопотребление Лема было снижено до 15 ампер в час, и астронавты, одетые в тонкую одежду, предназначенную для долгого перелета в закрытом пространстве при температуре 21 градус, стали замерзать поскольку температура упала до 15 градусов и продолжала падать. Прилюдия к этой душесчипательной истории имело место во время экспедиции «Близнецы-5», отправленной 21 августа 1965 года с астронавтами Питом Конрадом и Гордоном Купером на борту. Тогда топливные элементы дали сбой, и давление кислорода в них упало с 54 до 8 атмосфер. Они выключили кондиционер внутри капсулы, давление упало до 3,7 атмосфер. Во время следующего витка. Но затем случилось чудо. Давление начало стабилизироваться хоть и на очень низком уровне. Позже было выявлено, что нагреватели топливных элементов дали сбой, а затем элементы просто нагрелись на солнце. Но разве солнце не светило во время первых трех витков? При этом Купер и Конрад жаловались ЦУПу, что внутри капсулы слишком холодно. Мы сидели там и дрожали от холода на протяжении последних нескольких часов. Фрэнк Борман, Близнецы 7, напротив, сетовал на то, что его скафандр слишком теплый и что в салоне слишком жарко. Это случилось после того, как обогрев салона был снижен до минимума. Первый вопрос. Почему Борман, преподаватель термодинамики между прочим, не мог совсем отключить систему отопления? Вы когда-нибудь видели автомобиль, у которого печка не выключается? Обогрев у Бормана наверняка был электрическим. А выключатель-то где? Второй вопрос. Почему у нас и не было обычного термостата, вроде тех, что мы используем в домах и машинах? Третий вопрос. Как эта капсула могла так сильно нагреться, если она половину времени проводила в тени земли, в то время как экипаж Уполлона-13 замерз? Проведя все свое время в солнечном свете. Итак, еще раз пройдемся по логической цепочке НАСА. Первое. На стартовой площадке весь корабль охлаждается обычным кондиционером, подключенным к наземному источнику питания в космическом центре Кеннеди. Второе. Корабль охлаждается в космосе за счет топливных элементов, но если пропадает питание, то кондиционер отключается. Третье. Поскольку кондиционер отключается, корабль начинает остывать. Четвертое. В ЛЭМе кондиционеров не было, поэтому в нем стало еще холоднее. Отсюда мы извлекаем урок, когда в следующий раз ваш кондиционер начнет проигрывать схватку с летним солнцем, охладить помещение можно путем выключения кондиционера. Необходимо следить за тем, чтобы из-за жары в доме не стало слишком холодно. И наоборот, если зимой вы начинаете замерзать, просто выключите обогрев и откройте окна. Блестящая логика НАСА в действии. На земле утренние лучи быстро прогревают поверхность. Точно так же солнце нагревает все, находящееся и на лунной поверхности. Мы можем вычислить температуру Лема, сложив всю входящую тепловую энергию и вычти все исходящее тепло. НАСА не ответила ни на одно мое письмо с просьбой рассказать о том, какое оборудование использовалось во время миссии Аполлонов. Поэтому мне придется сделать несколько допущений, прежде чем я смогу использовать закон Стефана Больцмана для расчета температуры Лема, припаркованного на поверхности Луны под палящими лучами Солнца. Сначала надо вычислить все входящее тепло от всех источников. Я выбрал коэффициент отражения равным 0,5 просто потому, что он представляет собой середину между идеальным зеркалом и идеальным черным телом. Солнечные лучи падают на обшивку лэма с мощностью 1353 ватта на квадратный метр со освещенной стороны. Таким образом, поглощенное тепло составляет 1353 ватта умножить на 0,5 получится 675,5 ватта на квадратный метр, что можно округлить до 676 Рассчитываем площадь лунного модуля. По моим предположениям, диаметр Лема составляет около 4,8 метра. Получаем площадь его поверхности – 18 квадратных метров. Значит, суммарное тепло, полученное от Солнца, составляет 676 умножить на 18 равно 12168 Вт в час. Процессы жизнедеятельности нормального человека поддерживают температуру тела, выделяя 111 Вт. Два астронавта на борту добавляют 222 Вт в общую копилку. Итого, 12168 плюс 222 равно 12390 Вт входящего тепла. Чтобы ЛМ не стал смертельной духовкой для своих обитателей, он должен отражать большую часть тепла, что при отсутствии кондиционирования может происходить только посредством теплового излучения. Коэффициент отражения остается тем же. Простейший способ получить ответ – найти температуру, при которой ЛМ излучал бы 12390 Ватт со всей теневой стороны. Используем формулу Стефана Больцмана, чтобы вычислить эту температуру. Получаем 394 Кельвина, или 120 градусов Цельсия. Таким образом, чтобы ЛЭМ мог излучать тепло, равное полученному, его температура должна увеличиться до 120 градусов Цельсия. Поскольку это значение очень близко к оценке температуры поверхности Луны, данные астрономами, можно признать его верным. Я что-то упустил? Ах, да. Как может машина, которая изначально была достаточно теплой, чтобы в ней жить, вдруг стать слишком холодной, чтобы в ней спать? Это находясь-то под палящим солнцем. Лэм оставался на Луне в течение 24 с лишним часов, и нас утверждает, что наши храбрые астронавты в нем спали, отдыхали, ели, использовали для отходов, когда они не гуляли по улице. К тому моменту, когда программа потребовала их возвращения, Лэм должен был быть таким же горячим, как поверхность Луны. Тем не менее, наши отчаянные астронавты, как ни в чем не бывало, поднялись по лестнице и заползли внутрь. Какое же им потребовалось мужество, чтобы залезть в эту духовку? У них и в самом деле были правильные данные. Если космос холодный, зачем НАСА понаставило столько радиаторов на служебный модуль, не только для охлаждения его самого, но еще и командного модуля? Ведь в космосе не может быть различных климатических зон. Одна для околоземной орбиты, а другая для окололунной. Если там так холодно, то почему не было обогревателей для отсеков? Ведь одним из требований программы «Аполлон» была возможность нахождения астронавтов внутри кораблей без скафандров. У выходил открытый космос на «Близнецах-12». Работая снаружи в дневное время, он мог ощущать сильное тепло от солнечного света на задней внутренней части герметичного скафандра. Он едва не получил ожог кожи. В том месте находилась внешняя молния, и ее металлическая часть была раскалена от теплового излучения. Каждый виток Земли вокруг своей оси означает один день, который можно определить как период между двумя восходами Солнца. Однако, поскольку капсула обращалась вокруг Земли приблизительно за 80 минут, это был один день для астронавтов, что означало приблизительно 40 минут дневного света. За 40 минут металлическая молния раскалилась настолько, чтобы обжечь Олдрину спину. А металлический Лэм Аполлона-11, который стоял на Луне почти 12 часов, не нагрелся. В последующих миссиях Лэм был выставлен под палящее солнце на несколько дней, и все равно сильно не нагревался. Может солнечные лучи ослабевают на Луне? Или космос на Луне холоднее? Лэм должен был испечь наших киногероев вскоре после прилунения и задолго до того момента, как они смогли снова взлететь с Луны, чтобы состыковаться с командным модулем. Мюра и Кокс писали о том, как беспокоился Хьюстонский цуп. А вдруг холод выведет из строя измерительные приборы, и точность в одну сотую градуса пропадет. Они обдумывали страшную возможность: астронавтам придется выключить систему навигации и оставить ее на холоде. Вот так, немного ни не ни мало. Если космос может охладить корабль, почему Мюра и Кокс написали после интервью с экспертами НАСА приведенной ниже строки? Была огромная проблема с водой. Электроника в космическом корабле выделяла тепло, которое отводилось антифризом, циркулирующим в системе. Теплый антифриз охлаждался путем его проведения через заключенные в лед трубы. Лед создавался космическим холодом из воды, запасенной на Леме. По мере того, как антифриз проходил через трубы, лед испарялся и выкипал. Сначала НАСА волновалось по поводу трудности функционирования системы охлаждения. Потом Хьюстон переживал из возможного воздействия холода на измерительные приборы. Где логика? Эти две причины для беспокойства взаимно исключают друг друга. Это не космический холод заставил воду превратиться в лед, просто космос – бесконечный теплоотвод. Как мы видели, тепло от электронного оборудования составляет лишь очень незначительный процент от всего тепла, которое нужно было отвести. Командный модуль тоже должен был нагреться с каждой минутой, проведенный под Солнцем. Сколько же воды потребовалось радиатором, чтобы охладить корабль в течение двухнедельного путешествия под палящим Солнцем? Коллинз задался этим вопросом в своей первой книге. Какой была бы температура внутри корабля, если бы он постоянно находился в солнечном свете, направляясь к Луне? Если солнечная сторона кипела, а теневая замерзала, каким было бы равновесное состояние внутри? Идем дальше. В мае 1973 года была запущена модернизированная ракета «Сатурн-5» с космической лабораторией Skylab. Огромная солнечная батарея, выступающая из обеих сторон Skylab, как фюзеляжный киль, дала сбой во время планового развертывания. Впоследствии пытливые умы обнаружили, что во время запуска Микрометеоритный поток сорвал одну панель и пригвоздил другую. Каким образом метеориты могли одновременно атаковать обе стороны корабля? Этот вопрос до сих пор ставит меня в тупик. Орбита SkyLab проходила на высоте 400 километров. Вот как Бейкер описывает ситуацию почти через три часа после запуска. Персонал обслуживающей системы жизнеобеспечения оказался буквально завален информацией, которой никто не ожидал. Температура скакала как сумасшедшая, но большей частью менялась только в одном направлении — вверх. Этот человек, современник Олдрина, Коллинза и Армстронга, должно быть верил, что космос холодный. Такой холодный, что планы не предусматривали даже термального вращения по системе Джона Шиа. Напомним, что всего несколькими годами ранее решение о посадке на Луну каждого Лема принимал ЦУП в Хьюстоне, а не безответственные астронавты, управляющие агрегатом. Нас раз за разом демонстрировал чудеса современной телеметрии, несмотря на 2,6 секундную задержку в передаче сигнала на 384 тысячи километровое расстояние. Видимо, тех гениев сразу же уволили, а оборудование быстренько списали, поскольку в этот раз на расстоянии гораздо меньшем сбоило вообще все. Один пилотируемый запуск вообще был отменен. Обнаружилась и еще одна незадача. Если солнечные батареи направлялись на Солнце, то Skylab сильно нагревался. Если же корабль отворачивал в сторону от Солнца, ему не хватало электропитания. Проблему можно было решить еще на стадии планирования, если бы разработчикам вовремя сообщили, что космос не холодный. Они бы сконструировали солнечные батареи с возможностью поворота на 90 градусов. Тогда корабль можно было бы направить в сторону от Солнца, чтобы он не нагревался, а батареи ориентировались так, чтобы обеспечить полноценное электропитание корабля. На 12-м витке, спустя примерно 12 часов после запуска, датчики показывали внутри корабля плюс 38 градусов Цельсия, а температура фюзеляжа достигала плюс 82 градуса Цельсия. Было ясно, что на этом проблемы с температурой не закончатся, Во время запуска давление внутри Skylab было преднамеренно снижено до 58 мм ртутного столба 0,8 атмосферы, дабы корабль не разорвало. К приему астронавтов планировалось увеличить давление до 225 мм 0,3 атмосферы, закачивая кислород. Однако реализацию этого плана пришлось приостановить, поскольку повышение давления при экстремальной температуре тоже могло разорвать фюзеляж. Мне в это верится с трудом. Однако достаточно очевидным представляется именно то, что высокая температура при 70% кислорода может привести к еще одному пожару, аналогичному тому, в котором сгорели Грисом, Чаффи и Уайт. Чуть позже, в тот же день, температура солнечной стороны фюзеляжа достигла снаружи отметки плюс 146 градусов Цельсия, а внутри измеренная непосредственно у стены поднялась до плюс 49 градусов Цельсия. На теневой стороне значения температур были соответственно плюс 32 градуса Цельсия снаружи и плюс 21 градус Цельсия внутри. О чем вообще никогда не упоминалось, так это о том, что в отличие от Лема и командного корабля Полона, Skylab провел половину времени в тени Земли, не получая вообще никакого солнечного излучения. Разве вблизи от Земли космос не такой же холодный? К вечеру того же дня внутренняя температура достигла своего максимума в плюс 51 градус Цельсия, и только после этого начала медленно снижаться. Это еще одна шутка НАСА. У Колин зачитаем. Пока не было этой тени, температура внутри постепенно поднялась до 66 градусов Цельсия. Тем временем в Хьюстоне боялись, что высокие температуры могут привести к отравлению воздуха угарным газом и дизоцианатом, ТДИ, от материалов внутри корабля. Возникло опасение, что лабораторию придется многократно проветривать, чтобы удалить токсичные испарения. Поскольку гироскоп и другие измерительные приборы отказали, гении НАСА придумали, как определить точную угловую ориентацию, опираясь на температурные показатели. По крайней мере, так они сказали Бейкеру. Он пишет. На протяжении прошедшего дня информация о двухстепенного гироскопа... А точная угловая ориентация Skylab становилась менее и менее надежной, поскольку она не обновлялась данными сенсоров, сфокусированных на солнечном диске, и аппарат таким образом постепенно утратил точную калибровку, которая у него была на старте. Диспетчеры, теперь хорошо понимавшие влияние местоположения на внешнюю и внутреннюю температуры, могли по повышению или уменьшению температурных показателей определить точную ориентацию Skylab. А. Это напоминает историю про Эмиля Шиссера, который по радиосигналам с Аполлона 11 мог точно определить местоположение корабля. В эту сказку также трудно поверить. 27 мая наши космические герои наконец-то поднялись на борт Скайлэба и развернули зонт от Солнца. И, как нас уверяют, не без колоссальных усилий. С раскрытым зонтом внутренняя температура упала до плюс 46 градусов Цельсия, и астронавты легли спать в Скайлэбе. Вы когда-нибудь пытались заснуть при температуре плюс 35 градусов Цельсия, не говоря уже о плюс 46 градусов Цельсия? Пит Конрад и его ребята действительно проявили чудеса хладнокровия в буквальном смысле. Вот что значит правильные данные. На следующее утро температура снизилась до плюс 42 градусов Цельсия, и экипаж приступил к работе. Меня наконец осенило, что угол наклона корабля к плоскости орбиты определяет длительность его нахождения в солнечном освещении. Наши полюса имеют наклон 21,5 градуса к плоскости вращения. Таким образом, корабль с углом наклона в 21,5 градуса половину времени проводил бы в тени. При наклоне в 68,5 градуса на север он был бы освещен постоянно. Skylab, имея северный наклон в 50 градусов, Загорал на Солнышке 80% времени. Корабль, летящий в сторону новой Луны, на 384 тысячи километра ближе к Солнцу. Может быть интенсивность излучения слабевает по мере приближения к светилу, или пояса баналина которые неким образом собирают радиацию, также аккумулирует в себе и солнечное тепло. Итак, сделанные из одного материала Skylab и Apollo 13 вели себя абсолютно по-разному. Постоянно находясь на Солнце, первый перегревался, зато второй отчаянно мерз. Вспомним также, по сообщениям НАСА, 6 лемов, которые стояли на раскаленной, как сковорода поверхности Луны, в течение нескольких дней без кондиционеров, тоже замерзали. Например, Аполлон-16 произвел посадку, когда Солнце было на высоте 30 градусов над горизонтом, и к этому моменту прогревала поверхность в течение 8 дней. В Нью-Йорке Солнце находится на такой высоте только в период зимнего солнцестояния. Любой, кто работает на улице или катается на лыжах в это время, расскажет вам о количестве тепла в солнечный день. Астронавты находились на Луне, пока Солнце не поднялось на высоту 68 градусов. В Нью-Йорке оно бывает так высоко в июле. Много лет назад я проектировал солнечный коллектор и знаю, что если Солнце в зените взять за единицу, достаточно для нагрева поверхности Луны до 120 градусов Цельсия, то количество тепла будет изменяться по синусоиде. Так, угол возвышения в 30 градусов над горизонтом дает 50%, а угол 68 градусов – 92%. Какой будет температура лунной поверхности после непрерывного нагрева в течение 11 дней? Сколько времени понадобится, чтобы она достигла плюс 100 градусов Цельсия? Интересно, эти астронавты внутри Лэма тоже не могли спать от холода?